Займы выпускались миллионами. По большей части они выпускались незаконно и были явным мошенничеством, и все равно выпускались. Казначей штата, хоть и республиканец, но человек честный, возражал против незаконного выпуска займов и отказывался подписывать соответствующие бумаги, но ни он, ни те, кто пытался поставить преграду злоупотреблением, не могли противостоять этой все сметающей жажде, Обогащение Железная дорога, принадлежащая штату, когда-то приносила изрядный доход Сейчас же она висела на бюджете штата мертвым грузом И задолженность ее превышала миллион Да, собственно, железной дорогой это уже и назвать-то было нельзя Рельсы пролегали по огромной глубокой котловине, где валялись в грязи свиньи Многие чиновники были назначены по политическим соображениям, а не потому, что они знали, как управлять железной дорогой, да и вообще работало там в три раза больше народу, чем требовалось. Республиканцы ездили бесплатно по пропускам, негров целыми вагонами бесплатно развозили по всему штату, чтобы они могли по нескольку раз голосовать во время одних и тех же выборов. Плохое управление дорогой приводило в ярость налогоплательщиков, еще и потому, что на доходы с нее предполагалось открыть бесплатные школы, но доходов не было, были только долги, и потому бесплатных школ тоже не было. Лишь немногие имели возможность посылать своих детей в платные школы, так что росло целое поколение невежественных, неграмотных людей». Жители, конечно, возмущались растратами, неумелым хозяйствованием и казнократством, но больше всего их возмущало то, что губернатор в плохом свете выставляет их перед Севером. Когда в Джорджии стали громко возмущаться коррупцией, Губернатор поспешно отправился на север, предстал перед Конгрессом и заявил, что белые безобразно ведут себя по отношению к неграм, что в Джорджии готовятся новые восстания, а потому необходимо де ввести в штате военное положение. На самом же деле в Джорджии все старательно избегали осложнений с неграми. Никто не хотел новой войны, никто не хотел, чтобы в штате правила сила штыка. Этого не требовалось». В Джорджии хотели лишь одного, чтобы их оставили в покое и дали возможность штату залечить раны. Но акция, предпринятая губернатором и ставшая впоследствии известной как «Сотворение клеветы», представила Джорджию Северу лишь как бунтующий штат, на который требовалось надеть узду, и эта узда была надета. Это вызвало великое ликование в банде, державшей Джорджию за горло. Началась настоящая оргия хищений и холодно-циничного, беззастенчивого воровства на высоких постах, которое больно было наблюдать. Все протесты и попытки сопротивляться кончались крахом, так как правительство штата подпирали штыки армии Соединенных Штатов. Атланта проклинала Баллока, его подлипал и всех республиканцев вообще, равно как и тех, кто был с ними связан. А Ретт был с ними связан. Он действовал с ними заодно, так говорили все вокруг, и участвовал во всех их начинаниях. Теперь же он решительно повернулся, и вместо того, чтобы плыть по течению в потоке, который еще недавно нес его вперед, изо всех сил поплыл в противоположном направлении. Он повел свою компанию медленно, исподволь, чтобы не вызвать подозрений в Атланте своим превращением за одну ночь из леопарда в лань. Он стал теперь избегать своих подозрительных дружков. Никто больше не видел его в обществе офицеров Янки, Подлипал и республиканцев. Он стал посещать сборище демократов и демонстративно голосовал за них. Он перестал играть в карты на большие ставки и относительно мало пил. Если он и заходил к красотке Отлинг, то вечером и из-под тишка, как большинство уважаемых горожан, а не днем, оставив для всеобщего обозрения свою лошадь у коновизи возле ее дома. И прихожане епископальной церкви чуть не упали со своих скамей, когда он, осторожно ступая и ведя за руку Уэйда, вошел в храм. Немало удивило прихожан и появление Уэйда, ибо они считали мальчика католиком. Во всяком случае, Скарлетт-то ведь была католичкой или считалась таковой. Правда, она уже многие годы не была в церкви. Религиозность слетела с нее, как и многое другое, чему учила ее Эллен. По мнению всех, Скарлетт пренебрегала религиозном воспитании мальчика – И тем выше в глазах старой гвардии поднялся Ретт, когда он решил исправить дело и привел мальчика в церковь, пусть в епископальную, вместо католической. Ретт умел держаться серьезно и бывал обаятелен, если задавался целью не распускать язык и гасить лукавый блеск в черных глазах. Многие годы он не считал нужным это делать но сейчас надел на себя маску серьезности и обаяния, как стал надевать жилеты более темных тонов. И добиться благорасположения тех, кто был обязан ему жизнью, не составило особого труда. Они бы уже давно проявили к нему дружелюбие, не поведи себя Ред так, будто оно мало значило для него. А теперь Хью Элсинг, Рене, Симонсы, Энди Боннелл и другие — Вдруг обнаружили, что Ред — человек приятный, не любящий выдвигать себя на передний план и смущающийся, когда при нем говорят, сколь многим ему обязаны. «Пустяки!» — возражал он. «Вы бы все на моем месте поступили точно так же». Он пожертвовал кругленькую сумму в фонд обновления епископальной церкви и сделал весомый не в меру весомый, дар ассоциации по благоустройству могил наших доблестных воинов. Он специально отыскал миссис Элсинг, который и вручил свой дар, смущенно попросив, чтобы она держала его пожертвование в тайне и, прекрасно зная, что тем лишь подстегивает ее желание всем об этом рассказать». Миссис Элсинг очень не хотелось брать у него деньги, деньги спекулянта, но ассоциация так нуждалась в средствах. «Не понимаю, с чего это вы вдруг решили сделать нам пожертвование», — колка заметила она. И когда Ред сообщил ей с приличествующей случаю скорбной миной, что его побудило к этому память о бывших товарищах по оружию, больших храбрецах, чем он, но менее удачливых и потому лежащих сейчас в безымянных могилах, аристократическая челюсть миссис Элсинг отвисла. Долли Мэри Уэзер говорила ей со слов Скарлетт, что капитан Батлер якобы служил в армии, но она, конечно, этому не поверила. Никто не верил. — Вы служили в армии? — А в какой роте, в каком полку? — Рэд назвал — А в артиллерии? Все мои знакомые были либо в кавалерии, либо в пехоте. Ну, тогда понятно». Она в замешательстве умолкла, ожидая увидеть ехидную усмешку в его глазах, но он смотрел вниз и играл цепочкой от часов. Я бы с превеликой радостью пошел в пехоту, сказал он, делая вид, будто не понял ее намека. Но когда узнали, что я учился в Вест Пойнте, хотя, миссис Элсинг, из-за одной мальчишеской выходки я и не окончил академии, меня поставили в артиллерию, в настоящую артиллерию, а не к ополченцам. Во время последней кампании нужны были люди, знающие дело. Вам ведь известно, какие огромные мы понесли потери, сколько артиллеристов было убито. Я в артиллерии чувствовал себя одиноко, ни единого знакомого человека. По-моему, за всю службу я не встретил никого из Атланты». «Да», — смущенно протянула миссис Элсинг, — «если он служил в армии, значит, она вела себя недостойно». Она ведь не раз резко высказывалась о его трусости и теперь, вспомнив об этих своих высказываниях, почувствовала себя виноватой. М-да. «А почему же вы никогда никому не рассказывали о своей службе в армии? Можно подумать, что вы стесняетесь этого». Ред посмотрел ей прямо в глаза. Лицо его оставалось бесстрастным. «Миссис Элсинг», — внушительно заявил он, — «прошу вас поверить мне». Я горжусь своей службой в Конфедерации, как ничем, что когда-либо совершал или еще совершу. У меня такое чувство, такое чувство. Тогда почему же вы все это скрывали? Как-то стыдно мне было говорить об этом в свете, в свете некоторых моих тогдашних поступков. Миссис Элсинг сообщила миссис Мерюэзер о полученном даре и о разговоре во всех его подробностях. И даю слово Долли. Он сказал, что ему стыдно со слезами на глазах. Да-да, со слезами. Я сама чуть не расплакалась. Сущий вздор! Не поверив ни единому ее слову, воскликнула миссис Мервезер. Не верю я, чтобы слезы появились у него на глазах, как не верю и тому, что он был в армии. И все это я очень быстро выясню. Если он был в том армейском полку, я доберусь до правды, потому что полковник Карлтон, который командовал им, женат на дочери одной из сестер моего деда, и я ему напишу.